Глава 7. Май 1943 года. Аушвиц. Первой, к кому я обратилась за советом, была Анна. Она была не только мудрой женщиной с большим сердцем, но и была очень проницательной, и ею было невозможно манипулировать. «Что тебя беспокоит?» — спросила она, хотя я ни слова не успела промолвить. Последние дни выдались такими трудными. Эсэсовцы не только выселили заражённые бараки, они и потребовали от нас отобрать из лазарета больных ТИФом, чтобы вывести их из лагеря. Нам не сказали, что с ними будет, но понятно же, что их повезли не в лагерный госпиталь. Они просто исчезли в неизвестном направлении, и никто из них обратно не вернётся. Я выплеснула всё, что накопилось у меня на душе. Анна ответила мягким тоном. Здесь умерло много человек, и умрёт ещё немало. Нацисты свезли сюда неугодных не для того, чтобы заботиться о нас. Единственное, чего они хотят, — это контролировать нас. И при малейших признаках неповиновения уничтожат нас, не задумываясь. Ты не должна питать никаких иллюзий, хотя у тебя, как у немки, чуть больше шансов выжить. Мы для них всего лишь грубые животные. А ты в их глазах — сошедшая с ума арийка, приехавшая сюда вслед за своими цыганскими детьми. Я ценила способность Анны одновременно проявлять оптимизм и реально оценивать ситуацию. Её было не так легко одурачить, как многих других заключённых. Пожалуй, с какого-то возраста жизнь уже не удивляет, не сбивает с толку. Цыган преследовали с тех пор, как они появились в Европе лет 500 назад. Короли, императоры, суды — Все они пытались истребить их или ассимилировать, но государства возникали и исчезали, а цыгане продолжали заниматься тем, чем занимались на протяжении пяти сотен лет. Наконец, я решила сказать то, ради чего начала этот разговор. «Доктор Менгеле предложил мне руководить детским садом здесь, в лагере». Анна кивнула, казалось, ничуть не удивившись. Идея звучала абсурдно, и казалось очередной мрачной шуткой нацистов, вздумавших поиздеваться над нами. Но она даже глазом не моргнула, а просто посмотрела на меня и сказала, «И чего же ты ждёшь? Хуже того, что уже произошло с этими детьми, не будет. А так, по крайней мере, они смогут немного поиграть, чуть лучше питаться и хотя бы на время забыть об этом кошмаре». При нашей первой встрече я сразу поняла, что Бог привёл тебя, чтобы хоть как-то облегчить нашу боль. И хотя ты выглядела потерянной, и напуганной, но в твоих глазах было столько яростной решимости. Вместо того, чтобы что-то ответить, я просто обняла её и разрыдалась. Впервые с момента нашего прибытия в Аушвиц слёзы мои не были вызваны отчаянием, гневом или страхом. Меня скорее... сломило напряжение последних нескольких дней. Раньше я не подозревала, что ощущение, что от тебя зависит жизнь или смерть другого человека, гораздо хуже осознания своего собственного гибельного положения. Я не доверяла доктору Менгеле. После его приезда дела в лагере стали ещё хуже, но, тем не менее, я надеялась, что нам удастся как-то воспользоваться его тщеславием и помочь заключённым. Это была рискованная игра. Но она того стоила. У детей будет чистое, сухое и тёплое место. Они станут лучше питаться. У них появится надежда выжить. Хотя я уже почти всё решила, всё равно пошла в барак, где ночевали врачи и медсёстры, чтобы поговорить с Людвикой. Она прожила ваушвейцы дольше меня и знала, чего можно ожидать от эсэсовцев. Она могла бы что-то посоветовать, прежде чем я приму окончательное решение. В комнате одна из новых помощниц Менгеля, еврейка Зося, читала при свечах какую-то медицинскую книгу. «Вы не знаете, где Людвика?» — спросила я. Зося на мгновение оторвала взгляд от книги и раздраженно сказала на безупречном немецком языке. «Это была ваша идея спасти ребёнка? Людвика уже два дня держите её в нашем бараке. Если эсэсовцы обнаружат её, нам всем не сдобровать». «Доктор Менгеле ясно дал понять, что нужно устранить всех больных ТИФом и тех, кто с ними контактировал. Вам нужно убрать младенца отсюда как можно скорее». Я не винила Зосю за её страх. Я тоже боялась. Услышав наш разговор, из палаты вышла Людвика с девочкой на руках. Нахмурившись, она подошла к Зосе и положила ребёнка ей на колени. «Отлично. Вот и отдай её эсэсовцам. Ты же знаешь, что они с ней сделают. Ты этого хочешь? Пусть никто из нас не выйдет отсюда живым, но я не позволю нацистам уничтожить мою душу. Пока во мне есть хоть капля человечности, я буду рисковать своей жизнью ради других». Слова польской медсестры, казалось, тронули Зосю до глубины души. Взяв ребёнка на руки, она опустила голову и заплакала. Затем крепко прижала девочку к груди и начала качать её, шепча какое-то имя, которое не удавалось расслышать. Мы с Людвикой с удивлением наблюдали эту картину. «Мой малыш. Его отобрали у меня сразу же, как мы оказались в Аушвице». Зося говорила так тихо, что нам пришлось наклониться к ней. «Вырвали из моих рук. Меня оставили в живых лишь потому, что я врач. А моего мальчика уничтожили. Поэтому, увидев этого ребёнка, я постоянно задавала себе один и тот же вопрос. Почему этот малыш выжил, а мой нет?» Но ведь она, эта девочка, ни в чём не виновата. Она такая маленькая, беспомощная. Господи, сколько ещё будет длиться этот кошмар?» Она продолжала раскачиваться взад и вперёд, с ребёнком на руках, выплёскивая свою боль, пока Людвика осторожно не взяла малышку и не убаюкала её. «Я позабочусь о ней», — сказала я. «Вы правы. Если ребёнка найдут, то всем нам не поздоровится». Но в нашем бараке десятки детей, так что охранники вряд ли обратят внимание ещё на одного. Кроме того, я решила взять на себя обязанности заведующей лагерным детским садом», — добавила я с улыбкой. Обе женщины с удивлением уставились на меня. И в немалой степени, потому что в Аушвице улыбка была крайне редким явлением. Такую роскошь позволяли себе только дети и охранники. Хотя на лицах охранников-эсэсовцев скорее красовались зловещие ухмылки. отравленные смесью безразличия и презрения. «Детский сад? Здесь? Ваушвитца?» в недоумении спросила Людвика. «Да, детский сад. С качелями, рисунками на стенах, едой, молоком и всем, что нужно детям», ответила я с пьянящим ликованием. Каждый раз, произнося эти слова вслух, я ощущала новый прилив эйфории и начинала верить в то, что так и будет на самом деле. Я уже мысленно представляла, как мы будем украшать это место, как на стену повесим доску, разложим на столах тетради с карандашами и мелками. На завтрак дети будут выпивать по полному стакану молока, а мы будем читать им сказки. Людвига не могла оправиться от потрясения. Но кто дал на это разрешение? Доктор Менгеле. Более того, он сам это предложил и попросил меня взять руководство детским садом на себя. ответила я. «Сам доктор Менгеле?» на этот раз недоверчиво спросила Зося. «Да, он сам. Я тоже не могла поверить, что немцы способны на такую идею». Я сияла не в силах сдерживать бурлящую во мне надежду. Однако мои коллеги не разделяли мой энтузиазм, насколько я понимала, из-за того, что провели в Аушвицце дольше времени, чем я. «И что ты ему ответила?» спросила Людвика. «Пока ничего. Хотела узнать ваше мнение». Держа ребёнка на руках, она пожала плечами и сказала серьёзным тоном. «Моё мнение, наверное, не имеет значения, но если детям станет хоть немного лучше, то это уже достаточная причина для того, чтобы согласиться. И знай, что всегда и во всём можешь на меня рассчитывать. Помогу, чем смогу». Мы обнялись, а Зоси молча смотрела на нас, и в глазах её читался страх. Наверное, матери, недавно потерявшей ребёнка, тяжело было слышать о том, что другие дети пойдут в детский сад, где о них будут заботиться. Потом я забрала девочку у Людвики, потому что хотела немедленно забрать её в свой барак. Я хотела провести с ней ещё одну ночь, но да, так будет лучше. Любить кого-то в таком месте — плохая затея. За что бы ты ни зацепилась душой, рано или поздно это исчезнет. Лучше вообще ни к чему, никому не привязываться. Хмуро произнесла Людвика и ушла за вещами. Вернувшись, она передала мне сумку с несколькими пелёнками, одеждой, старой погремушкой и одеялом. «Большое спасибо вам обеим за поддержку. Не могу дождаться, когда завтра дам ответ Менгеле», сказала я, выходя из барака. В тот вечер я впервые после нашего приезда в Биркенау ощутила нечто похожее на счастье. Я не замечала грязи под ногами, Глаз не задерживался на виде убогих стен, а когда я появилась в своём бараке с ребёнком на руках, вокруг меня собралась группа женщин. Было странно наблюдать, когда же здесь младенец вызывает такую же реакцию, как и везде. Смесь нежности и любви. Вокруг меня сгрудились мои дети, тоже пытавшиеся разглядеть малышку. В конце концов, Адалия, широко распахнув глаза, спросила. «Мамочка, у тебя родился ещё один ребёнок?» «Это моя новая сестрёнка?» Все женщины разразились смехом, хотя близнецам эта мысль не понравилась. Они скрестили руки на груди и надулись. «Нет, милая, у этой малышки нет мамы, и мы позаботимся о ней некоторое время», — ответила я. Анна взяла девочку на руки и принялась укачивать её. «Я оставлю её на ночь у себя. Тебе ведь нужно отдохнуть», — сказала она. «Точно хотите оставить?» Спать с ребёнком было нелегко. Анна была уже довольно пожилой, и к тому же лагерь сильно истощил её силы. Это такое счастье — снова почувствовать прикосновение к нежной коже ребёнка. У меня было пятеро. Трое умерли на моих глазах. А где Анхель и Данка, я не знаю. Им удалось спастись в самотохе, когда нас везли в лагерь, в который свозили евреев, цыган и гомосексуалистов. Я схожу с ума, когда думаю, как они, где. Может быть, их вообще убили. Мы с Фремотом, моим младшим внуком, оказались сначала в лагере Аушвиц-1. Условия там чуть лучше, чем здесь. Не такие, как у нас бараки, которые продуваются со всех сторон, а кирпичные дома. Но в конце марта нас перевели сюда, где как раз заканчивалось строительство бараков. Нам не повезло. Мы стали первыми обитателями нового лагеря. Выражение лица Анны было таким печальным, что у меня перехватило дыхание. Когда при мне кто-то давал волю своим чувствам, мне было в стократ тяжелее, хотя всем нам было несладко. Поэтому через какое-то время я вывела для себя правило: здесь можно выжить только если думать как можно меньше и заглушать свои чувства. Мы с детьми легли на свои нары. Трое малышей окружили меня, как неоперившиеся цыплята свою мать на сетку. А вот Блас и Отис не спешили ложиться. Им не терпелось рассказать о своих дневных приключениях. Сегодня мы с ребятами осматривали часть лагеря за баней, и по другую сторону забора увидели мужчин. Они все были чёрными от сажи, и от них пахло дымом. Когда они вышли из бани, один мой друг спросил их, может, они пекари? Мужчины заулыбались и сказали, что да. А друг сказал им, что чёрный хлеб, который они пекли, ужасный на вкус. Они сильно смеялись, а потом эсэсовцы повели их к тем большим домам сзади. Когда Отис уснул, Блаз устроился рядом со мной и тяжело вздохнул. «Малыши не умеют держать язык за зубами. Лучше бы мы не знали, что происходит в тех домах», — начал он. «Это точно», — согласилась я. А он неожиданно спросил. «Так это правда про детский сад?» «Откуда ты знаешь?» — отпрянула я, застигнутая врасплох. «Люди уже говорят. Ты же знаешь, здесь нет секретов», — серьёзно ответил он. «И что ты сам думаешь об этом?» Некоторое время Блаз молчал, нахмурившись. Он был глубоким мыслителем и не любил отвечать, не обдумав всё как следует. Помолчав с минуту, он ответил вопросом на вопрос. «Ты думаешь, они разрешат?» «Они сами попросили меня руководить детским садом», — ответила я. «Но ты же понимаешь, что нацисты никогда ничего просто так не делают. Я постараюсь выяснить, что они затеяли». Его взгляд на вещи удивил меня. Ему удалось разгадать механизм, согласно которому происходило всё в этом огромном лагере. Мы были всего лишь крохотными винтиками в огромной сложной машине. И, конечно, мой сын был прав. Ничего здесь не происходило без определенной цели. Кто-то более высокий, чем Менгеле, разрешил ему открыть детский сад. Поэтому доктор должен был высказать в пользу этой идеи какую-то убедительную причину. Тем более, что достать все необходимое для обустройства сада в разгар войны было нелегко даже такому человеку, как Менгеле. «Да, наверное, ты прав. Но умоляю тебя». «Не нужно ничего выяснять», — сказала я но прекрасно знала, что он не послушается. «Не беспокойся, я буду осторожен. А ты уже знаешь, с какого возраста туда будут принимать детей?» «Всё случилось так быстро, я ещё ничего не успела выяснить. Давай-ка лучше ложиться. Завтра будет очень длинный день, нам нужно выспаться». «Да, я тоже устал», — сказал он, целуя меня. «Я люблю тебя, Блас». — сказала я, укрывая его одеялом. — Я тоже люблю тебя, мама. Я не сомневалась, что он улыбается. Я легла, но мысли в моей голове мешали уснуть. Они крутились, сменяя одна другую. В ту ночь я не думала ни о муже, которого не видела вот уже много недель, ни о том, что будет с нашими детьми, ни о еде. Все мои мысли были о моей новой работе. Детский сад в Аушвитце. шёпотом повторяла я. А вдруг это жестокая шутка? Ведь как такое возможно? Но если детский сад будет, то я и правда смогу облегчить участь детей из лагеря, дав им хотя бы несколько часов передышки от жестокости, царившей вокруг нас. Как не воспользоваться такой возможностью? Как мать, я должна была сделать это не только ради своих детей, но и ради остальных малышей, голодных, которые бродили по лагерю в обносках, с затравленным страдальческим взглядом.